Глава 4. Подозрение все больше. Ларика Тель. «Юна, где у нас мешки для мусора?» — кричу подруге, вытряхивая из кухонных шкафчиков все припасы бабуленьки. «Ты чего орёшь, болезная?» Из моей спальни выглядывает причина утреннего раздражения. Да и ночного тоже. То, что чай бабушки будет секретом, я поняла только с подачи арма. и меня крайне удивило, что он не стал вмешиваться. А потом, видимо, все вышло из-под нашего контроля. Такого потока нелепой правды, которую вчера выдали наши гости, я даже на вечеринках, устраиваемых когтистым дивизионом, не видела. А там народ всегда отрывается, как в последний раз. Мастер Аксамид признался, что подумывает принять зелье, которое навсегда обезопасит его жену от беременности. На вопрос, почему просто не предохраняться, декан развел руками и промямлил, что не получается. Это был первый раз за вечер, когда я испытала приступ квалионского стыда. Когда косячит другой, а стыдно тебе. Затем отличился лорд Гриас. После второй чашечки чая он принялся обсуждать с бабуленькой политику Алерата и Валести. Договорились эти двое до объединения теней королевства, и департамента скрытных дел империи, или хотя бы создание смешанных команд, которые будут работать на общее благо. На моменте, когда свекр Кары достал карманные версии портретов внуков и начал рассказывать, кому какую должность при дворе уже выбрал, Арм не выдержал. Дико извиняясь, принц подхватил явно захмелевшего мужчину под руки и вывел его из нашей комнаты. Вместе с ними ушел и декан, все еще расстроенный собственной плодовитостью. В итоге, вместо обстоятельного разговора с принцем, я получила шуша с маслом. Я так злилась на бабуленьку, что только сегодня утром поняла, Таль и ребята так и не вернулись, либо сделали это, когда мы уже разошлись. Решаю разобраться с этим вопросом, когда закончу с первым заданием предотвратить бабуленькину интервенцию. «Юна!» — бросив на бабушку недовольный взгляд, я оборачиваюсь к двери в спальню подруги. Но ответом мне служит лишь тишина. Вот это ее срубило. «Да что ты делаешь?» — подойдя ближе, уточняет бабушка. «Обеспечиваю безопасность чужих государственных секретов», — цежу я, выгребая последний шкафчик и заодно предотвращаю дипломатический скандал. Надо признать, бабушка запаслась так, будто не на пару дней приехала, а минимум до конца моего обучения, а может и вовсе решила бросить свои дела в Иларии и устроиться в Урвиуш. После моего выпуска как раз освободится должность нарушителя спокойствия. Спрыгиваю со стула и, оглядевшись, прохожу к тумбе напротив. Где-то тут у нас были холщовые мешки для выноса сухого мусора. «Мне кажется, ты нагнетаешь», — с легкой улыбкой проговаривает бабуля. Она усаживается в кресло и закутывается в любимую бордовую шаль. Бросив на нее косой взгляд, я удивляюсь, насколько безобидно она сейчас выглядит. И не скажешь, что эта старая женщина практически одуванчик на ножках, не моргнув глазом подаст настой тотального благоденствия чиновнику. Да еще какому! главе шпионов в Валестии. Да узнай об этом, лорд Греас, нас не спасет ни признание бабушки умалишенной, ни факт брака его сына с моей сестрой. Это же, по сути, покушение на государственную тайну. Бабуля, я начинаю понимать, почему Кара в свое время так много на тебя ругалась. Недовольно бурчу я, смахивая в мешок коробочки, скляночки, кульки и кесеты. Шестеро. Чего тут только нет, я знаю бабушкин шифр, и, судя по надписям, тут есть и энерготабак, и бодрящий чай, и даже нечто под названием «светящиеся бурурульки». И еще немного, и я сама буду этой неведомой бурурулькой, которая светится, но только от злости. Рейка, милая, бабушка следит за мной с легкой улыбкой, из чего я делаю вывод, что самое главное эта леса заныкала где-то в другом месте. «Раньше ты всегда поддерживала мои планы. Что изменилось сейчас? Ты перестала мне доверять?» «Нет», — несколько резко отвечаю я. «Продолжаю уборку чисто машинально. Бабушка — единственный человек в мире, которому я верю безоговорочно. Но почему-то именно сейчас мне ее деятельность кажется больше разрушительной, чем полезной. Ба, прости, но здесь твои методы не совсем к месту. Обернувшись, я встряхиваю полным мешком. «У нас тут каждый подозревает каждого!» «Первый раз, что ли?» — хмыкает бабуля и отводит взгляд в окно. «Думаешь, когда Кара и девочки поехали в Иларию, все было по-другому? Что тогда, что сейчас нас снова пытаются стравить, рассорить магические народы?» Застываю на месте, вцепившись взглядом в лицо бабушки. Она что-то знает? Тогда почему опять Юлит? Ты думаешь, поглотители дело человеческих рук? Квалиона? Я могу думать, что угодно. Она пожимает плечами. Без доказательств это всего лишь размышление полуумной старухи. Ой, ну не надо себя принуждать. Скривившись, прошу я. Откладываю мешок с ее запасами в сторону и подхожу ближе. А потом, как в детстве. Устроившись в ее ногах, кладу голову на колени. «Бабушка, я верю тебе и твоему чутью, и остальные тоже. Но ты всегда говоришь недомолвками, действуешь порой слишком эксцентрично. Но всегда ведь действенно!» — возражает она и, положив руку на мою голову, принимается перебирать волосы. «Я разве что не мурчу от такой ласки». Как я любила наши с ней вечера, когда перед сном она приходила ко мне рассказать сказки о леди тени и ее похождениях. Сейчас мне все больше кажется, что все эти истории были о ней, ее собственные подвиги. «Бабуль, скажи честно, кого ты подозреваешь?» «Никого», — огорашивает она меня. «Как никого?» — Скинув голову, смотрю в горящие теплые огнем глаза бабушки. «Слишком много тех, кому эти поглотители будут выгодны». «Но при этом ты вчера озвучила кандидатуры. Ба, Таль, мастера Бу, была и Зима, Риса и Кролики. Я никого не пропустила». Бабушка молча продолжает массировать мою голову. Морщинки на ее лице углубляются, будто отражают всю тяжесть мыслей в седой головушке. «Среди всего, что происходит в уж очень много мусора», — изрекает зарекает она. устало потирает лоб и смотрит на меня таким ясным взглядом, что я понимаю, мне до ее аналитических способностей еще далеко. Как ни стараюсь я ей подражать, моя эмоциональность всегда мешала настолько холодно оценивать чужие поступки. «Мусора?» Случайных событий, которые, возможно, никак не связаны с преступниками. Тем временем продолжает бабушка, возвращаясь к перебору моих волос. Они сбивают меня со следа, не дают выстроить общую картину. Должна признаться, я впервые за время своей деятельности на посту тени вынуждена признать, это дело удивляет. Но надо всегда помнить, что я тебе говорила. Самая безумная теория чаще всего оказывается верной. «Ага», — кивает бабушка, «а безумные теории строятся на безумных выходках. Чуде и тогда шанс, что тебя просчитают, будет мизерным. И пока ты удивляешь окружающих, следи за их реакциями. Поняла?» угу. Бурчу я, возвращая голову к ней на колени. «Поэтому разложи мои запасы обратно», сжав волосы на моей макушке, елейно просит бабушка. «Я еще не закончила с чудинками». «Ба! А может, просто ограничишься наблюдением и советами?» «Ага! Как же!» — фыркает бабуленька. «Если бы я не вмешивалась, и сестра твоя без истинного осталась». И ты с этим твоим армом в конец разбежалась. Погоди, ты думаешь, арм мой истинный? Меня подкидывает от волнения. Я даже отодвигаюсь от бабушки, чтобы лучше ее видеть. Но ты же сказала, что ни в чем не уверена. Рика, ты видела арма. На нем лица не было. Твои алмазные чешуйки мальчику сердце вырвали. Я лишь запихнула его обратно и слегка залатала. дала ему надежду. — А есть ли смысл? — горько усмехаюсь я. — Может быть, у Арма ко мне простая влюблённость? — Нет, милая, влюбленность у него была к его бывшей, возможно, к нашей принцессе, когда у человека какой-то опыт в любовных делах, он уже может отличить простую влюбленность от любви и не умирать после каждого разрыва. «Нет, Рика. Чувство его высочества к тебе куда сильнее просто влюбленности. Осталось только разгадать загадку твоих чешуек. Но с этим поможет твой УПС. Надо только его доделать. Бубню, я чувствую, как меня накрывает легкая паника. Я собирала артефакт из чисто исследовательского интереса, а сейчас от УПСа Зависят наши с армом судьбы». «Да делаешь, куда ты денешься?» Хитро улыбается бабушка. «Хочет еще что-то сказать, но в этот момент дверь в комнату распахивается, являя нам растрёпанную юну в одеяле». «Ой!» — выдыхает оборотница, густо краснеет и тут же бросается к себе в спальню. Мы с бабушкой ошарашенно прослеживаем ее полуголый забег, и только когда за подругой захлопывается дверь, Я с укором смотрю на Ба. «И это тоже часть твоего плана, а?» «Ну, бывают непредвиденные эффекты». Бабуленька с хитрой улыбкой разводит руками, бросая на нее преувеличенно сердитый взгляд и направляясь к комнате подруги. «Юна, что случилось?» деликатно постучав, спрашиваю я. «Тебя кто-то обидел?» «Нет», доносится из-за двери. «Точно?» «Река, я сейчас выйду. Если ты думаешь, что я буду прятаться, не переживай, дай дух перевести». Следом же раздается шуршание ткани и скрип открываемого шкафа. Я складываю руки на грудь и жду, пока подруга выполнит обещание. «А я пока чайку налью», — тем временем произносит бабушка, поднимаясь из кресла. «Заодно твой беспорядок уберу». «Ба! Не бурчи на промать!» Шутливо огрызается она и поднимает с пола брошенную мною мешок. «Сейчас найду травки, которые мне, знакомая из восточных провинций, Алирата прислала. Никаких махинаций, просто успокоительные». «Бабуля, все твои чаи, лимонады и прочие штучки всегда оказываются с подвохом, просто потому что сделаны тобой. Ты можешь перед другими прикидываться, но я-то знаю, на что способны альвы-матери». когда им в руки попадают растительные ингредиенты. «Умные все стали! Бу-бу-бу!» — -бу», фыркает бабушка, продолжая разбирать мешочек. «А я, может, о подружке твоей беспокоюсь». «Со мной все в порядке, леди Тель!» Нашу пикировку прерывает появившаяся на пороге спальни Юна, окидывая ее беглым взглядом, отмечая идеально отглаженную форму, и общую готовность оборотницы хоть сейчас бежать на учебу. «Да», — недоверчиво интересуюсь я, теперь уже пристальнее вглядываясь в бледное лицо подруги. «Ага», — выдыхает она и внезапно оттягивает воротник в форменной косовородке. Пресвятые же выдыхаю я, во все глаза пялись на аккуратный укус, который украшает изгиб шеи юны. «Это кто тебя так?» «Мир!» — оборотница вспыхивает щеками и прячет лицо в ладошках. «Мы переспали, и вот...» На секунду в комнате повисает тишина, а потом я бросаюсь обнимать подружку. «Юна, если этот гад тебя принудил, мы его засудим! Не расстраивайся, пожалуйста, я что-нибудь такое изобрету, что он пожалеет, что к тебе лапы свои протянул!» «Да погоди ты, средства для домашней кастрации изобретать!» вмешивается в разговор бабушка. Но при всей ее браваде я слышу тревогу в ее голосе. Ба подходит к нам и, отведя ладони Юны, заглядывает ей в лицо. «Деточка, он тебя обидел?» «Вот видишь, до чего доводят твои игры с чаем!» Не даю Юне и слова вставить. Волнение в груди перерастает в злость. «Юна, моя лучшая подруга, и меньше всего мне хочется видеть ее слезы!» От этого желание наказать причину ее расстройства становится нестерпимым. «Мир меня не обижал, можно сказать, что он даже отбивался!» Юно, сглотнув, отводит взгляд, а мы с бабушкой замираем, переглядываясь друг с другом. «Ничего себе!» — только и выдыхаю я, отхожу в сторону и падаю в кресло. Страх за подругу оседает где-то в глубине души, заменяясь растерянностью. «И что теперь делать? Ты его тоже укусила? Чем это тебе грозит?» «Свадьбой!» — нервно хихикает Юна. «Ты еще не поняла? Обычный укос сошел бы после оборота, а это метка. мы с миром действительно истинные». Я прикрываю глаза, давая себе секунду на переваривание новости. «Как-то слишком много шокирующих событий за последние несколько дней». «У меня мозг уже не справляется». Кхм. «А ты счастлива?» «Прокашлившись, наконец-то уточняю я». «Знаешь...» Юна закладывает руки за спину и покачивается с пятки на носок. «Кажется, да, я впервые с момента нашей помолвки перестала метаться в сомнениях». «Ну, это же отлично!» восклицает бабушка, даже хлопнув ладоши от радости. «Видишь, как все удачно получилось!» Провожая старую плутовку косым взглядом. Как бы она ни играла, я же видела, бабушка на какое-то время испугалась. Неизвестно, чем бы все обернулось, не будь оборотни истинными. И ягуары, и ирбисы могли предъявить Алерату претензии. И тогда бабуленьку никакие заслуги бы не спасли, Тру переносицу и перевожу взгляд на подругу. Рубкая улыбка на ее лице заставляет меня выдохнуть с облегчением. Обошлось. В этот раз обошлось. Больше так не делай. Поднявшись, я быстро пересекаю комнату и обнимаю подругу. Я ведь реально уже собиралась на пару с клацем отлавливать одну ягуаристую задницу и тащить к ветеринару. Ну или на правах альвы-охотника — завязывать ему бубенцы узлом. «Если это поздравление, то так и быть. Я их принимаю», — стискивая меня в ответных объятиях, произносит Юна. «Так, надо что-то покрепче заварить, раз такое дело», — тем временем довольно щебечет бабушка. «Отметим», — отпуская подругу и уже хочу попросить нашего домашнего спаевателя поумерить пыл, как дверь в комнату распахивается, являя нам Таля. «Простите, леди, но не до расшаркиваний», произносит дракон, делая это с закрытыми глазами. Река, ты тут?» «Ага», — в легком изумлении вопрошаю я. Мне написал Ильке, там Риса в себя пришла, мой куратор предложил присутствовать при ее допросе. Цитирую, чтобы леди Вилур не наплела чуши или не спихнула все на амнезию. «Ильки», — удивляюсь я, — «сам Ильки Эрто дает мне возможность защититься? Не утопить меня еще глубже, а отстоять честь?» Таль уверенно пожимает плечом, как бы говоря, что получил, то и озвучиваю. «Дракон не в курсе сложных отношений Ильки и моей семьи, и того, насколько этот Эрто непростой тип». Поворачиваясь к бабушке, которая выглядит настороженной. «Ты ему ничего не подсыпала в еду? Ну, там, порошка совести или чего-нибудь в этом роде?» «Не успела», — не подумав, ляпает бабушка, а потом взмахивает руками. «Да какая разница, Рика? Ильке уже давно не тот козлик, каким был пять лет назад. Мальчик хоть и себе на уме, но понятие чести у него есть. Иди, пока есть возможность». «Я жду внизу», — тем временем произносит Таль, закрывая за собой дверь. Я же бросаюсь переодеваться, пока меняю пижаму на юбку и рубашку, прислушиваясь к тихому разговору в гостиной. Бабуленька деликатно расспрашивает Юну о прошедшей ночи и ощущениях, которые она испытала после чая. «Уже хочу прервать этот допрос, боясь, что бабушка не остановится», и снимет показания во время секса, но бау меня оказалась не настолько повернутой на исследованиях. Замираю, понимая, что я бы сама не остановилась. Если эти сведения помогли бы мне в разработке ОПСа, я бы и свечку друзьям подержала. Фу, не ожидала от себя такой беспринципности. — Река, а ты как? — спрашивает меня Юна, едва я оказываюсь в общей комнате. — О чем ты? в недоумение поднимая на нее взгляд. «Ну, леди Тель тут обмолвилась, что в Академию прибудет сам Гориард Маврелик? Если уж у меня случится инфаркт от навалившейся ответственности за организацию достойного приема, то что у тебя на душе, я даже не представляю». Я как балансировала на одной ноге, пытаясь натянуть ботинок, так и застываю. «Шестеро». «Драконий император же еще собрался пожаловать!» «Река!» — обеспокоенно интересуется уже бабушка. «Слушайте, а давайте об этом поговорим попозже», — спрашиваю я, не находя в душе по этому поводу никаких эмоций. «Видимо, я вчера этим так впечатлилась, что сегодня этот отдел души просто закрыт на профилактику». «А когда?» — уточняет Юна. «Потом». Неопределенно вякаю я, открывая дверь и делая шаг в коридор. «Рика, ты ведь поможешь мне с организацией праздника? Это ведь теперь дело и твоей чести!» Взвывает подруга, раскрывая свои карты. «Ага, это она, значит, пытается меня втянуть в своё безумие, чтобы не так страшно было». «Обязательно!» — обещаю я, думая, что разберусь, когда прижмёт. Сейчас в приоритете поглотители, алмазные чешуйки и УПС. А нервничать по поводу приезда царственной особы я буду, когда эта царственная особа передо мной и предстанет, а то так и с ума сойти можно, пытаясь обхватить все, чем так щедро нагружает меня судьба. «Внучка, стой!» — догоняет меня уже на первом этаже бабушкин голос. «А!» — оборачиваюсь и жду, пока бабушка подойдет ко мне. А идет она с таким заговорщицким видом, что я уже не сомневаюсь, опять что-то задумала. «Слушай, не нравится мне эта ваша риса?» начинает она оглядываться по сторонам. «Подари-ка ей вот это». Бара раскрывает ладонь, на которой оказывается брошь в виде странного вытянутого цветка, точнее, еще не раскрывшегося бутона. И странным в этом украшении кажется его живость. Такое ощущение, что бабуля просто сорвала цветок в саду и каким-то образом его стабилизировала. «Что это?» «Цветок трушаники», — бабуленька пожимает плечами. «Красивый?» Я разглядываю красные лепестки с зелеными прожилками и никак не могу понять своих ощущений. Вроде и красивый, но в то же время отталкивающий. «Может, и красивый», — хмыкаю я и перевожу взгляд на бабушку. «Только ты мне объясни, зачем мне что-то дарить Рисе?» «Сама ж сказала, она тебе не нравится». Прищурившись, лежу за реакцией старой плутовки. «Ну давай, мне-то скажи, чего удумала?» «Знаешь квалионскую присказку? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Так вот, чтобы там твоя Риса сейчас не поведала, не взрывайся, будь ласковее». «Да блин, ба!» Она любое слово вывернет так, что ты виноватой останешься. Мне кажется, она в этом даже тебя уделать может. Я планировала поставить ее на место и заставить держаться от меня подальше. Это будет безопаснее, поверь мне». «Думаешь?» Бабушка выглядит действительно задумавшейся. Уверена, Алирис Виллур не тот вид врага, который стоит держать рядом. Наоборот. Чем меньше она знает обо мне и моих планах, тем лучше. «Хорошо», — бабушка хлопает в ладоши и благословляет. «Тогда тем более подари ей брошку и беги». «Почему? Ты что, травануть её хочешь?» У меня от шока аж глаза округляются. «Это же не наши методы». «Побойся неведомого Рика», — схватившись за сердце, отвечает бабушка. «А зачем тогда дарить?» Прощальный подарок, снова прищуриваясь на бабуленьку в надежде заставить ее сознаться, и по ее бегающему взгляду вдруг понимаю. Ты не знаешь, что это брошь делает? Не, а, бабушка, что бабушка? Она всплескивает руками и делает шаг назад. «Брошь не смертельно. мы с магистром Брюгвером проверяли, а у этого растения очень интересная реакция на ложь. Если я права, нам эта штучка в будущем очень сильно пригодится. Только ты это, когда будешь надевать на рису брошку, слегка уколи нахалку». «Ба!» «Все, беги тебя там, красавчик заждался, не гоже, а ты еще местные пушистые уведут». «Да бабушка!» – простонав, я провожу взглядом удаляющуюся спину. Вот вечно она меня на что-то подписывает, не рассказывая до конца о последствиях, но делать нечего, и, потоптавшись пару минут в холле, я иду на выход. Брошку с таким нежным цветком предварительно прячу в потайной карман сумки, Можно было бы и в карман пиджака, но после инструкции от бабушки я побаиваюсь столь тесного контакта с украшением. «Погнали?» — спрашивает меня Таль, когда я буквально влетаю в него на входе из общежития. «А где клад?» «А он на особом задании», — отмахнулась я. «Вместе с Шушем патрулирует территорию». О -о -о, уважительно восклицает дракон. Тогда у нарушителей нет шансов уйти без наказания.